Глава 5. Когда я вышла из ванной комнаты, смежной с чудесной спальней, меня поджидал сюрприз. Вернее, сюрпризы начались еще с того момента, когда леди Витарина проводила меня в заранее приготовленные покои, расположенные на втором этаже в конце длинного коридора крыла невест. В этот самый коридор по всей протяженности которого стояли стражники, выходило множество комнат, сейчас пустующих, потому что их обитательницы разбрелись кто куда. Мои покои оказались самыми последними в ряду, потому что я тоже прибыла последней. И они дожидались двадцать пятую из приглашенных на отбор избранниц короля. Именно в них мне предстояло прожить все время, пока я буду оставаться во дворце. и это оказалось восхитительным местом. Сбивчиво поблагодарив короля и леди Витарину за их доброту, не забыла и мысленно обратиться к богам. Я обошла три комнаты – малую приемную, большую гостиную и свою спальню. Обставлены они были в пастельных тонах. Изящная белая мебель, шелковые ковры на полах, картины на стенах и вазы с цветами на столах в каждой из комнат. И казались мне настолько неправдоподобно красивыми, что я едва удержалась от возгласа восхищения. Затем обнаружила ванную комнату и от этого самого возгласа уже не удержалась, потому что большую часть огромной комнаты занимал бассейн, наполненный горячей водой. Оказалось, пока мы с леди витариной шли из центрального корпуса в крыло невест, бассейн успели еще и подогреть, а я. Если честно, я еще никогда в жизни не видела так много горячей воды в одном месте. Да, Северное море было постоянным нашим спутником, и мы, жители Хокка, привыкли к тому, что оно шумит, волнуется, иногда гневается и обрушивается огромными волнами на прибрежные скалы. Мы все умели плавать, поголовно, но делали это в холодной, а порой даже в ледяной воде. что же касается горячей то в родительском доме имелась большая бадья в которой мама купала нас солли когда мы были маленькими в приюте каждому выдавали железное блюдо для умывания два раза в месяц для девочек топили баню а для мальчиков считалось что хватит и одного в пещере хорошего готфри никого не заботили отсутствии горячей воды и сложности с купанием только меня. В доме дяди мы с Олли жили скромно, как и положено бедным родственникам. Правда, у нас с братом снова появилась бадья, в которой я нагревала воду с помощью магии. Так было значительно быстрее и проще, чем таскать ее ведрами с плиты. Зато сейчас я осторожно прикоснулась пальцем к наполненному теплой водой бассейну, длинному, размером с целую комнату, завораживающее зрелище горячо госпожа встревожилась молоденькая темноволосая горничная представленная ко мне леди Витариной. ее звали майя а вторая светловолосая была дина наверное служанки неправильно истолковали изумленное выражение на моем лице поэтому всполошились заявив что сейчас же покликают мага чтобы остудить воду не надо благоговейным шепотом отозвалась я. Мне нисколько не горячо. Меня обуревали совсем другие чувства и ощущения. Признаюсь, мне было немного страшно из-за того, что все это лишь сон, и он вот-вот закончится. Я сейчас проснусь и никогда в жизни не испытаю, каково это, когда можно лечь и вытянуть ноги в горячей воде или даже переплыть с одной стороны бассейна на другую. после чего выйти наружу, не стуча зубами и не умирая от холода. А еще, если честно, я чувствовала себя недостойной всего этого внимания, которое мне оказывали в Королевском дворце. Две горничные, эти чудесные комнаты и этот бассейн. Потому что я бедная родственница Агата Дорсет и никакая не Корнуэлл. Вернее, по документам-то я была Корнуэлл. но только потому, что кузина вылетела бы с позором еще до начала отбора. Именно из-за этого я оказалась на ее месте, возле бассейна с зелено-голубой водой, в которой бросала розовые лепестки одна из моих горничных. В нем должна была нежиться Абигейл Корнуэлл, а вовсе не я. Вам все же не помешает принять с дороги ванну, леди Корнуэлл. Внезапно раздался голос распорядительницы. Повернувшись, я наткнулась на излишне проницательный взгляд леди Витарины. «Король будет занят до самого вечера, так что времени у вас предостаточно». «Я вымою вам волосы», — тут же подхватила Дина, и я решилась. Попрощалась с леди витариной и не стала протестовать, когда горничные помогли мне раздеться. Затем, завернувшись в простыню, осторожно ступила в воду. блаженно закрыв глаза, погрузилась в нее с головой. Вынырнув, полежала немного, наслаждаясь моментом, после чего позволила вымыть себе голову, хотя прекрасно могла бы справиться совсем сама. Затем исполнила свою мечту, проплыв с одной стороны бассейна на другую, после чего с явным сожалением вышла наружу. Накинув на себя протянутый майей халат, отправилась в спальню, по дороге подсушивая волосы магии. А там, именно там меня поджидал сюрприз. На кровати лежало чудесное бледно-голубое платье, открытые плечи, рукава-фонарики, пышные юбки и узкий лифт с квадратным вырезом, расшитое тончайшими кружевами. Самое красивое из всех, которые я когда-либо видела. — Что это такое? — выдохнула я растерянно, повернувшись горничным. «Это вам, госпожа, только что принесли», с готовностью отозвалась Дина. «Но откуда? И кто его принес?» Оказалось, платье доставила служанка из центрального крыла, но от кого мои горничные не знали, точно так же, как и явившаяся узнать, как у меня дела, леди Витарина. «Но я не могу его принять», сказала ей, уставившись на распорядительницу во все глаза. «Это очень дорогой подарок, а я... Я даже понятия не имею, кто его прислал». «Вы можете это принять», — с нажимом произнесла пожилая леди, и мне показалось, что она уж точно все знает. «Думаю, это платье прислал ваш друг, а друзья, леди Корнуэл, вам здесь не помешают, потому что...» Недругами на королевском отборе обзавестись проще простого. — Это ведь герцог Радкрафт? — спросила у нее негромко, потому что других друзей у меня здесь не было. Вернее, я не была уверена в том, что герцог испытывал ко мне дружеские чувства, но из обитателей королевского дворца я знала только его. Близнецы были еще слишком малы, чтобы помочь мне с гардеробом, а Мэтью... Мэтью вряд ли успел бы обо всем узнать и настолько быстро решить мою проблему с бальным платьем. К тому же я не была уверена в том, что подобное ему под силу. Леди Витарина улыбнулась уголками губ. Вы сможете спросить об этом у милорда-герцога на балу. И если этот подарок сделал он, то заодно и поблагодарить за то, что он выручил вас в столь сложной ситуации. потому что явиться на представление королю в дорожном наряде было бы не самым правильным решением. Но святая Эстония всегда говорила «Я прекрасно осведомлена в том, что именно говорила святая Эстония», отозвалась непререкаемым тоном леди Витарина. Но при этом я знаю, что происходит во дворце и на отборе, поэтому я уверена, что она бы одобрила, если бы вы приняли это платье. И больше ничего не стала мне объяснять. Начинайте уже собираться, леди Корнуэлл, заявила вместо этого. У вас около двух часов, после чего за вами придут. Вам предстоит навестить магов, а затем отправиться на встречу с королем. Я предстану перед Брайаном Стэнвэем лично, дрогнувшим голосом, Спросила у нее. «Вы имеете в виду свидание? Нет, сегодня личных встреч не будет. Церемония представления пройдет в бальном зале. Приглашено много гостей. Весь высший свет столицы. И в их присутствии король сделает свой первый выбор. Но я не думаю, что кто-нибудь уйдет с сегодняшнего отбора». Затем добавила. «Если, конечно, девушки будут выглядеть достойно». «Это леди Витарина». произнесла со значением, и я поняла, почему это платье настолько важно. А маги не обнаружат ничего, что могло бы помешать избранницам продолжить отбор. «Проверка на невинность, не так ли?» Распорядительница кивнула, подтвердив, что именно так. «И вот еще, леди Корнуэл, не забудьте что-нибудь съесть. Подобные мероприятия могут затянуться до самого утра». а голодные обмороки вряд ли придутся нашему королю по нраву. К тому же на балу я советую вам воздержаться от горячительных напитков. Насколько мне известно, король не одобрит, если его избранница станет проявлять подобную несдержанность. Это может плохо отразиться на будущих наследниках, которыми он мечтает обзавестись в скорейшем времени. Услышав это, я уставилась на леди Витарину, Во все глаза, потому что мысль о будущих наследниках вызвала у меня состояние, близкое к панике. Впрочем, я тут же сказала себе, что это не про меня. Какие еще наследники? Главное пройти первое испытание и хоть немного задержаться на отборе. А еще отдать дядины документы в нужные руки. Например, тому самому герцогу Раткрафту, чей дорогой подарок оказался сегодня как нельзя кстати. Уверенно, именно он прислал мне это самое платье. «Я не пью горячительных напитков», — сказала я леди Витарине. «Нисколько в этом не сомневаюсь», — заявила мне распорядительница, после чего перед самым уходом добавила, что на встречу с магами мне идти самый последний, так как я прибыла позже остальных, но это не означает, что мне стоит затягивать со сборами». а я подумала, что два часа – это же целая уйма времени. Этих двух часов мне вполне хватит и на то, чтобы собраться, и на то, чтобы поразмыслить о происходящем, а потом, быть может, дождаться маленьких принцев, которые собирались меня навестить, и вместе с ними, или же самой, выйти из комнаты и немного прогуляться по дворцу. Вернее, я собиралась спуститься в сад, чтобы пройтись по его дорожкам, поглазеть на павлинов и, конечно же, отыскать часовню и поблагодарить святую Эстонию за то, что я добралась до дворца живой и невредимой. Но, оказалось, времени у меня нет ни на что. Сперва горничные порядком провозились с моей прической. Это заняло у них больше часа, потому что Майя откуда-то принесла голубые бусины, и мои служанки принялись в четыре руки украшать подколотые кверху локоны и завивать распущенные. Затем появилась служанка с подносом, на котором стояли два позолоченных блюда, накрытых крышками, а рядом лежала записка от леди Витарины с наказом «Обязательно все съесть». После обеда ко мне пришел важный лакей с еще одним подносом, правда размером чуть поменьше. На нем оказались три флакона с духами, их на выбор прислала мне леди Витарина, и опять же, к подносу прилагалась записка. «На ваш вкус, леди Корнуэлл, писала мне распорядительница, «но я бы предложила вам обратить внимание на последний пузырек справа». И я обратила. Духи в нем оказались резкими и немного горьковатыми, но именно такой мне виделась моя родина — суровый скалистый остров. омываемый холодным Северным морем, приют вечно голодных чаек и людей, привыкших выживать, отбивая у скал места для своих полей, а у моря – пропитание. Поэтому я остановила выбор на третьем флаконе, мысленно поблагодарив святую Эстонию за то, что она послала мне друга. Вернее, я надеялась, что леди Витарина испытывала ко мне искреннее расположение, быть может потому, что распорядительница сама состояла в сестринстве, и я вовсе не стала пешкой в непонятной мне игре. Затем с помощью горничных я облачилась в бальное платье, немного переживая, что маленькие принцы так и не пришли меня навестить. Судя по всему, ждать мне их сегодня не стоило, потому что за окном уже начинало вечереть. Тут горничные Настолько туго затянули мне лиф, что мысли о близнецах королевских кровей вылетели у меня из головы, и я взмолилась о пощаде. Горничные все же прислушались к моим мольбам и чуть ослабили завязки, а я, посмотрев на часы, с жалостью перевела взгляд на роскошный сад. Подумала, что если меня выставят уже сегодня, я так и не успею по нему пройтись. и полюбоваться вблизи на чудесные цветы, павлинов и фонтаны. Вместо этого вернусь в свои покои, сниму великолепное платье, наконец-таки вздохнув полной грудью, затем надену дорожный наряд и пойду в город пешком. Там, если не найду никого из братства, мне придется отправиться в женский приют Святой Эстонии. Слышала о таком еще на Хоке. быть может сестры с и разрешат мне переночевать а дальше я уже буду думать как вернуться домой покачав головой разогнала не слишком то приятные мысли о том как встретит меня на хокке дядя хотя мне было что ему рассказать о поведении родной дочери затем уставилась на себя в зеркало пытаясь привыкнуть к новому образу потому что на меня смотрела не совсем я вернее Себя-то я узнавала, но это уже была какая-то другая я. У незнакомки оказались огромные, широко распахнутые изумрудные глаза, наверное, от удивления из-за произошедших со мной перемен. Полные губы, их намазали целебным бальзамом, и я до сих пор ощущала его вкус. И бледная кожа, четыре дня в море давали о себе знать, которую оттеняли, черные искусно завитые волосы. Но, признаюсь, мне нравилось то, что я увидела. При этом я прекрасно понимала, что если в детской сказке лягушка скинула кожу и в конце превратилась в прекрасную принцессу, то в моей все будет как раз наоборот. Лягушке придется надеть свою шкурку обратно, и из незнакомки в бальном платье я снова превращусь в Агату Дорсет. лишь по милости дяди, получившую титул, к которому ничего не прилагалось. Тут в двери гостиной постучали, и я вздрогнула от неожиданности. Оказалось, пришел тот самый слуга, который должен был проводить меня на встречу с магами. Наверное, я порядком побледнела. Началось. И горничные это заметили, всполошились не на шутку, принявшись в два голоса меня успокаивать. «Это простая формальность, леди Корнуэл», — заявила мне Майя. «Вам не стоит так волноваться. Уверена, на отборе вы пройдете очень и очень далеко». «Потому что вы удивительно красивы», — тут же добавила Дина. «И король не оставит этого без внимания. Все во дворце знают, насколько он большой ценитель женской красоты». Дина на мгновение запнулась, а затем еще и покраснела. За что Майя посмотрела на нее осуждающе. То есть у короля есть любовницы? Поинтересовалась я, сложив одно с другим. На это Майя нервно улыбнулась, заявив, что слухи ходят разные, но леди Курноил не стоит обращать на них внимания. И я пожала плечами, решив не обращать. Почему меня должно волновать, есть ли у короля любовницы или нет? Я здесь для того, чтобы получить как можно больше лет жизни для моего брата, а вовсе не для того, чтобы покорить сердце Брайана Стэнвея. Так уж получилось, что в бальный зал я пришла последней из избранниц, когда представление королю уже вот-вот должно было начаться, но задержалась не по своей вине. Пришлось дожидаться, когда маги Проводившие в западном крыле осмотр невест освободятся, хотя пришедший за мной слуга заявил, что настал мой черед, но они все еще были заняты, поэтому я исполнила свою мечту, не стала дожидаться под дверью, вместо этого отправилась гулять по садовым дорожкам. Встретила двух девушек в ярких платьях и двух павлинов с расправленными веерами хвостов, и одни, и вторые окинули меня надменными взглядами. Затем остановилась возле увитой розами беседки и долго смотрела, как готовятся открываться бутоны, хотя на хойке розы цвели разве что в самом конце холодного северного лета. Наконец, меня покликали еще раз, извинившись за то, что встреча с предыдущей избранницей настолько затянулась. Я даже ее увидела, столкнулась на лестнице, и лицо у девушки оказалось красным, а глаза заплаканными. наконец постучала, после чего, дождавшись разрешения, вошла в небольшую, уютно обставленную комнатку. В креслах возле круглого низкого стола сидели двое мужчин в черных мантиях с крыльями Стэнвэев на плечах, один с начинающей сидеть головой, но все еще крепкий, жилистый, второй молодой, темноволосый, приятной наружности. Судя по всему, это были те самые маги, которые должны Подвергнуть меня проверке, но не они привлекли мое внимание. На столе, на простенькой железной подставке лежал круглый бордового цвета камень, излучавший сильнейшие магические колебания, настолько сильные, что я порядком растерялась, замерев у двери, затем дыхание и вовсе перехватило, а магия почему-то прилила к ладоням, складываясь в непонятное мне заклинание. На миг мне даже показалось, что я его не удержу, и оно, непрошенное, сорвется с моих рук. Но что за этим последует, я понятия не имела. Испуганно дернулась, пытаясь как можно скорее успокоить магические потоки, а заодно приказывая успокоиться еще и себе. Что со мной? И почему я так странно реагирую на этот артефакт? Уставилась на него, размышляя, что бы это могло быть. Ответ напрашивался сам собой, но я мысленно покачала головой. «Нет», — сказала себе, — «этот круглый камень вряд ли может быть сердцем пламени, которым так славился Арандел. Не верю, что столь бесценную вещь запросто достали из королевской сокровищницы и принесли в западное крыло, и теперь она стоит здесь, на этом столе, на обычной подставке, охраняемая всего-то двумя магами». К тому же папа многое мне рассказывал о древнем артефакте, и я имела представление о его силе. Нет, сокровище Рандела было другим, невероятной и завораживающей мощи. «Проходите, леди Корнуэлл», — подал голос пожилой маг. Кажется, они так и не обратили внимания на мою заминку у дверей. Вернее, на то, что из меня чуть было не полилась магия, сложившаяся в неведомое заклинание. Подошла. поклонилась. — Доброго вам вечера, господа. — Леди Корнуэл, прошу вас, садитесь, — молодой маг указал на пустующее кресло. — Это не отнимет у вас много времени, если, конечно, вы ответите на наши вопросы честно, ничего не утаив. — Я отвечу на все ваши вопросы предельно честно и ничего не утаив, — сказала ему, устроившись в кресле. Хотела посмотреть магу в глаза и не смогла. Артефакт притягивал все мое внимание. Если, конечно, сочту, что готова на них ответить. Вы же понимаете, нахмурился пожилой маг, что вам придется поделиться с нами тем, что у вас на душе, иначе вы не будете допущены к встрече с королем, и вам придется сегодня же покинуть отбор. Это простая формальность, леди Корнуэлл. Тут же подхватил молодой. Улыбнулся мне, заявив, что понимает причину моего смущения и нежелание говорить на столь деликатной темы, но им все же придется задать мне два вопроса. Спросить, девственно ли я и свободно ли мое сердце. На это мне стоит дать либо отрицательный, либо положительный ответ, и артефакт подтвердит, искренно ли я или же пытаюсь обвести их вокруг пальца. Кивнула. продолжая завороженно разглядывать круглый камень. Мне казалось, что он был рукотворного происхождения, и что это очередная, но очень хорошая попытка подражания сердцу пламени, которое создала сама святая Эстония, а потом подарила первому королю из династии Стэнвэф. О, эта история была описана в житии богов, и я знала ее наизусть, потому что она была одной из моих любимых. Речь в ней шла о том, что святая Эстония сумела утихомирить магию в смутные времена, когда наш мир застыл на грани разрушения, и, казалось, у людей не было ни единого шанса на спасение. И все потому, что магия вышла из-под контроля, но святой Эстонии все же удалось ее усмирить. Для начала она успокоила большую ее часть, которой мы сейчас продолжали пользоваться. а те излишки, что отказывались ей повиноваться, отправила в другие миры, чтобы не позволить магии вернуться и снова приняться за свое. Святая Эстония создала грани, запечатав входы и выходы в те миры и тем самым спасла наш собственный от полного уничтожения. Но хаотичной бесконтрольной магии все еще оставалось слишком много. Именно тогда святая Эстония Стоя на уступе одной из скал в Орвийских горах, что неподалеку от Стенстеда, сотворила артефакт сильнейших из всех, которые когда-либо появлялись в нашем мире, сердце пламени, вот как его назвали. В него она поместила всю собранную и усмиренную ею магию, десятки, а то и сотни взбунтовавшихся стихиалиев, до этого крушивших все подряд. Замуровав их навеки вечные, и святая ушла из нашего мира навсегда. Правда, папа был не согласен с подобной трактовкой событий тысячелетней давности. Говорил мне, что в житии богов полнейший бред, и Эстония вовсе не была святой. Она, по его словам, была сильнейшим магом того времени, но ее стали обожествлять, хотя Эстония всего лишь сделала свою работу. Но глупые люди принялись строить храмы в ее честь, и причислили к лику святых, вместо того, чтобы растить новое поколение таких же Эстоний, разыскивая и опекая талантливых и магически одаренных детей по всему Оранделу. Папины убеждения, признаюсь, мало кому пришлись по нраву. Я и сама к ним относилась настороженно, потому что в приюте нас учили совсем по-другому. Настоятельница подолгу беседовала со мной на эту тему, потому что сестра Инноренция могла только кричать, грозить небесными карами и наказывать. Но матушка Телинея терпеливо объяснила мне, что Эстония, рожденная человеком с сильнейшим магическим даром, была еще и наделена божественной силой. Иначе как бы ей удалось спасти наш мир, когда другие спасовали? И вскоре я согласилась с ее словами, потому что отчасти это совпадало с тем, что говорил папа. но в отличие от него я тоже думала, что святую Эстонию прислали нам боги в самый отчаянный момент. Все началось еще за сотню лет до ее рождения. Неведомая сила сперва разлучила людей с драконами, лишив нас прежнего единства. Все попытки воссоединиться закончились полнейшим провалом. Вернее, стало только хуже. Люди пытались изобрести способ, как это сделать, но в результате множества экспериментов Магия окончательно вышла из-под контроля, взбунтовалась, из-за чего повсюду стали возникать сильнейшие стихиалии, мощи которых людям нечем было противопоставить, их было не утихомирить. И через десятилетия почти все города лежали в развалинах, а позже на нас обрушились еще и природные катастрофы. Летописцы тех времен утверждали, что под воздействием неконтролируемой магии Материки пришли в движение, вызвав повсеместные землетрясения и извержения вулканов. После этого стали истончаться границы между мирами, и в наш хлынули монстры – демоны, пришедшие покарать людей за их грехи, вот как говорила нам сестра Иноренция. Близился конец света, но Святой Эстонии все же удалось его остановить, спасти людей, хотя, по словам папы, Способ она выбрала довольно странный, ее стараниями магия успокоилась, и возникли грани, отделившие наш мир от других. К тому же, несколько граней появилось и в нашем. В самом Аранделе их было целых три, препятствуя движению между странами. Да, и драконы, вместо того, чтобы снова слиться с людьми, оказались где-то в ином месте, вернее, в другом мире. Но все же это было спасение, после чего святая Эстония, загнав оставшихся стихиалии в камень, вручила артефакт лорду Стэнвею. Пусть ее сопровождали и другие первые лорды, среди которых был и предок Корнуэлов, но святая почему-то выбрала именно Стэнвея, сказала, что ему править новым Аранделом, и его династия принесет стабильность и процветание в наш мир. А еще сказала, что у нее было видение, в котором столица Аранделла вместо разрушенного землетрясением Бордума станет Стенстед, в то время лишь небольшая рыбацкая деревушка, после чего святая ушла. В приюте нас учили, что она вознеслась на небо, заняв место Одесную богов, но папа говорил, что Эстония отправилась в мир, куда она послала драконов, потому что могла ходить через грани. И еще он утверждал, что оставленный ею артефакт сможет их убрать. Утверждал неголословно, написал с десяток книг с доказательствами своей теории, твердо уверенный в том, что нашему миру больше ничего не грозит. Даже если грани падут, мы продолжим жить как прежде, даже этого не заметив. Потому что магия, которой в нашем мире после ухода Эстонии стала значительно меньше, чем до этого, уже не в состоянии взбунтоваться. Впрочем, папа имел лишь отдаленное понимание, как убрать грани, хотя ему казалось, что разгадка находится в оставленном Святой Эстонии артефакте. Правда, ему так и не довелось подержать сердце пламени в руках, и отец не до конца понимал, что оно из себя представляет. Мне тоже было любопытно, поэтому я решила осторожно расспросить магов. Говорят, «В сердце пламени есть капля крови святой Эстонии», — произнесла я, вспомнив папины слова об особой магии артефактов. «Так ли это?» — пожилой пожал плечами. «Люди многое говорят, леди Корнуэлл, но мы бы хотели поговорить с вами немного о другом. Не могли бы вы положить руку на артефакт, а потом ответить на наши вопросы? Но я все еще не оставляла надежды узнать чуть больше». — А что, если внутри кровь святой Эстонии? — сказала ему, старательно подражая тону сестры Инноренции. Еще и губы поджала, точно так же, как она. — Разве я могу его коснуться? Это же святотатство! — на это молодой маг закатил глаза. — Кровь святой Эстонии находится в сердце пламени, — заверил он меня. — Тот артефакт хранится в королевской сокровищнице. — кивнула. — Значит, другой. Так я и думала. Тогда что это за камень? Когда сердце пламени помещали в сокровищницу, от него откололся небольшой кусок. Да-да, именно этот, леди Корноэлл. Правда, сам кусок истинного артефакта вы не увидите, потому что позже его поместили в каменную оболочку. Но вы можете не переживать, в нем нет ни единой капли крови святой. Тогда зачем мне к нему прикасаться? На это глаза закатил уже пожилой маг. Затем леди Курноэлл, что за столетие нахождение рядом с сердцем пламени «Малое сердце», так называют этот артефакт, успело пропитаться его магией и обрести похожие свойства. Именно поэтому с его помощью мы узнаем, говорите ли вы нам правду. Хотя есть и другие, вполне действенные способы, намекнул мне маг. чтобы выяснить, сохранили ли вы невинность до этого времени. Например, осмотр королевским лекарем. На это я, вздохнув, положила руку на артефакт и сказала, что они могут смело задавать мне свои вопросы. Но пока они их еще не задали, я принялась смотреть, как внутри малого сердца всколыхнулось пламя, с каждой секундой разгораясь все сильнее и сильнее. Нет, оно не обжигало, хотя артефакт, Начал светиться, и вскоре мне стало казаться, что внутри него заполыхал настоящий пожар. Маги тоже смотрели. Затем один из них попросил меня убрать руку. Послушалась. Ах, снова положить? Как скажете, мне не тяжело. Убрать? Да пожалуйста. Хм, пожилой взглянул на молодого. Необычно. Можно ли еще раз попросить вас прикоснуться к артефакту, леди Корноэл? И я положила на него ладонь в очередной раз, после чего спросила, что со мной не так. Вернее, если они сейчас мне заявят, что я не девственна, это будет в высшей степени возмутительно. И я обязательно потребую осмотра у королевского лекаря. Или пусть их даже будет несколько, этих лекарей, чтобы все убедились. Потому что я никогда в жизни... На это оба мага уставились на меня долгими взглядами. а затем сказали, что я могу идти. «А как же моя невинность?» – растерялась я. «А как же мое сердце? Вы так и не задали своих вопросов, вместо этого заставили меня упражняться в поднимании и опускании рук». «Вы девственные? спросил пожилой маг, хотя мне показалось, что этот вопрос его нисколько не интересовал. Но я все же кивнула, добавив, что мое сердце тоже совершенно свободно, на что маги мне снова заявили, что я могу идти. Как? И все? Оказалось, что все, потому что они даже не ответили, продолжая завороженно рассматривать артефакт, внутри которого до сих пор билось, волновалось пламя. Правда, уже не такое сильное, как в тот момент, когда я положила на него свою ладонь. Пожав плечами, сказала себе, что понятия не имею, что у них произошло. но я уж точно здесь ни при чем потому что ничего плохого не сделала если у них кхм, сломалось малое сердце то моей вины в этом нет оставив комнату с задумчивыми магами я нашла своего лакея и тот длинными дворцовыми коридорами проводил меня к дверям переполненного тронного зала сообщив что все избранницы уже собрались и король вот вот должен появиться и да мне нужно поторапливаться, как можно скорее пробиться через толпу к трону, потому что через несколько минут начнется представление избранниц. Затем, взглянув на колыхавшееся передо мной людское море, сочувствующим голосом пожелал удачи. И я подумала, что, судя по всему, она мне не помешает.